Глава 29. Дела семейные. Нет ничего прекраснее для души человека, чем чувствовать, что два существа объединены миной для жизни, чтобы находить друг друга в безмолвных, неописуемых воспоминаниях. Джордж Элиот. Эту записку с наступлением темноты доставил цветной мальчишка, которого Гент никогда прежде не видел. Однако, признав почерк Тернера, он тотчас отнёс её в амбар. Асса приклеивал волостяную ботовку на игрушечного пони, которого вырезал, пока Табита болела. Для этой маленькой девочки, но подняв голову и увидев стоящего в дверях Гента, вернул игрушку ребёнку, поднялся и подошёл к Иеремии. Выступаете сегодня ночью, без всяких предисловий, сказал Гент. «Между одиннадцатью и полночью. Все готовы?» Аса утвердительно кивнул. «Все готовы. Они так долго ждали этого дня. Знаю, знаю, как им тяжело». Гэнту вдруг пришло в голову. «А эта девочка Табита, она выдержит путешествие?» «А Сайлос?» «Табита еще слабенькая, и ноги у нее немного подкашиваются. Но ехать она может. Сайлос же рвется в путь». Думаю, он страшно удивится, когда поймёт, что он не столь окареп физически, как думает. Однако голова у него что надо. Он справится. Ты с ним разговаривал? Асса посмотрел на Гента и покачал головой. Сему своё время. Не лучше ли сразу с этим покончить, отрезал Гент. Он должен обо всём узнать до отъезда. Асса протяжно вздохнул. Думаю, да. Тебя тревожит, как он к этому отнесётся? Может быть, но только немножко. Он ещё такой юный, думаю, он будет рад узнать, что у него есть родственник. Вот в этом-то всё и дело. Он не знает меня как родственника. Если он не знает о моём существовании, то я для него не лучше дохлой рыбы. Кто я для него? Просто незнакомец. Гент долгим взглядом посмотрел на друга. Вы оба отправитесь в путь, и вскоре ты уже не будешь ему незнакомцем. Фактически эта поездка вам обеим пойдёт на пользу. Дорога даст вам возможность узнать друг друга, именно поэтому ты должен поговорить с ним перед тем, как ехать. Так он будет знать, кто ты. На секунду Гент задумался и добавил: "И тебе не придётся в дороге страдать и думать, о чём говорить с племянником". Асса поклонился. Несомненно, вы правы, капитан. Бываю иногда правым. Гент оставил Асса, чтобы тот смог закончить дело. Сначала Асс, начав рассказывать Сайласу ошеломляющую историю о том, какими родственными узами они связаны, сидел к нему боком и наблюдал за ним краем глаза. Но после почувствовал, что его правда воспринимается пареньком именно как правда, и никак иначе. повернулся к нему лицом. И как всё это для тебя неудивительно, сказал он. Это правда. И ты заслуживаешь того, чтобы я всё подробно тебе объяснил. Мне мало что известно о том, что произошло с твоей мамой с тех пор, как я в последний раз видел её на плантации. Но я могу рассказать тебе всё, что захочешь, о годах перед её исчезновением, до того, как ты появился на свет. Глаза парня полезли на лоб. Недоверчивый взгляд с прищуром в миг пропал. По крайней мере, на время. Юный Сайлас, не дыша, слушал Ассо. "Вы говорите, моя мама, она была вашей сестрой, а вы её старший брат, о котором она мне всегда говорила?" Асса, внимательно наблюдавший за Сайласом, кивнул. "Так кто я вам? Кто Кем я тогда вам прихожусь? Я твой дядя, а ты мой племянник. У твоей мамы и у меня разные отцы, но одна мама. Парень внимательно посмотрел на Ассу. Вы темнее моей мамы, намного темнее. Это потому, что отец твоей мамы был белым. Знаю, но это не значит, что мне нравится это знать. Но правда есть правда. Он владел плантацией, где мы жили, когда она была маленькой девочкой. Асса помолчал и спросил: "Ариана никогда не рассказывала тебе о своём отце?" Сайлас покачал головой. "Она никогда ничего мне о нём не говорила, кроме того, что он был не очень хорошим человеком. И именно поэтому она от него и сбежала". "Это правда. Он не был добрым человеком". особенно по отношению к своим рабам. По отношению к нам он был садистом. Значит, вы тоже были его рабом? Был, только недолго. Теперь я свободный, благодаря капитану Генту. Есть хороший белый, сынок. Я знал многих, и капитан один из лучших. Лицо Осайлоса скривилось в презрительной усмешке. Правильно. Мне кажется, вы думаете, что он ваш друг? Терпение. Господи, Боже, дай мне терпения с этим мальчишкой. Я знаю, что капитан мой друг. Он заслонил меня от пули. Именно поэтому он и поступает так, как поступает. Парень бросил на Ассу по-взрослому скептический взгляд. Он поставил себя под выстрел из-за вас? Да, это так. И в результате едва не погиб. Так что не дерзи мне. Я не потерплю подобных слов, ни о белых, ни о цветных. В Божьих глазах мы все одного цвета. Парень отвернулся и на какое-то время замолчал. Моя мама, она тоже верила в Бога, наконец сказал Сайлас. Я знаю, что она была верующей, негромко сказал Асса. Мы часто разговаривали о нём, когда она была ещё маленькой. Сайлос резко повернулся и посмотрел Асе в глаза. Она говорила мне об этом, говорила, что её взрослый брат рассказывал ей о Боге и об Иисусе. Она это запомнила? Нашито на лицо Сайлоса расслабилось, но тут же на нём застыло выражение глубокой грусти. Да, она это запомнила. Она, она, кажется, очень вами дорожила. Глаза Асы загорелись. Испытывающий взгляд ему в лицо чёрными глазами, парень словно искал некий тайный смысл в открывшемся ему знании. Наконец он снова заговорил. Тогда скажите ещё раз, что вы мой дядя. То есть теперь я должен называть вас дядей или всё-таки Асей? Дай бог памяти, до сих пор ты не называл меня никак, верно? Сайлас покачал головой. А что? Это было необходимо? Аста слегка улыбнулся. Но тогда, если посчитаешь необходимым, называй меня так, как тебе вздумается. Парень не спукал с него глаз и вдруг произнёс: "Знаете, мне ещё надо над всем этим подумать. Конечно, конечно. Тем времени у меня есть кое-что из того, что ты должен знать. Времечко-то идёт, так что я сразу введу тебя в курс дела". Через несколько часов мы все тронемся в путь. Достаточно ли хорошо ты себя чувствуешь, чтобы отправиться вместе с нами? Лицо Сайласа просияло. В путь давно пора, вдруг он спросил: "А вы, вы едете с нами?" Асса посмотрел на племянника. "А ты не знал? Да, я еду с вами. Ты сам-то не против?" спросил он сухо. Сайлас прищурился. Нет, не против, но похоже, вы мне в дороге не понадобитесь. Понял, сказал Асс, стараясь спрятать улыбку. Однако ты же сам говоришь, что не станешь возражать, если я поеду с вами. У меня большой опыт с такими поездками на север. Сайлас внимательно посмотрел на дядю. Тогда, думаю, вы могли бы оказать нам помощь, но не потому, что я всё ещё болен. Я здоров, парень помолчал. но совсем недолго. Он вдруг встрепенулся и буквально выпалил. «Ладно, пойдемте, обрадуем людей», — Асоса говорил мне сразу. «Почему бы тебе не сообщить это самому? Они привыкли тебя слушать, а мне все равно надо успеть поговорить с капитаном. Кое о чем». Сайлес встал и вытер об руки влажной ладони. «Ладно, я справлюсь сам». Асоса ушел. По дороге в дом он успел подумать, что его новоиспечённый племянник сможет справиться со всем, что требуется. Как бы то ни было, поездка обещала быть как минимум интересной. Той же ночью Гент и Гидеон наблюдали за тем, как последние из беглецов размещаются в фургонах. Вторым кучером, как и было обещано, вызвался поехать старший сын Тернера. "Вы веิน, что справитесь без меня?" спросил Гедион уже в третий раз у Гента. Гент покачал головой. "Ты не поедешь. Для Сайласа это работа привычная. Дорога ему известна. Может, он ещё и молод, но умён и испытан. Что касается Асы, то он умеет постоять за себя и за людей и очень хорошо справляется со своим обязанностями." Ты не поедешь, повторил Гент. Ты нужен мне здесь, а также своей семье. Гидеон обернулся, чтобы посмотреть на Гента. К чему это, о моей семье? Гент пожал плечами. Разве ты не знаешь, какое бремя легло на неё в последнее время? Я думаю, что хотя бы некоторое время ты обязан оставаться поблизости. Кроме того, добавил он, не за горами Рождество, и у меня полно работы. Без твоей помощи не обойтись. Тут подошел Аса. «Итак, похоже, мы вот-вот тронемся». Гэнд кивнул. «У вас все есть необходимое в пути, ты уверен?» «Все есть. А если это не так, то все равно места в фургонах больше нет». Аса улыбнулся Гедеону. «Мне будет тебя не хватать. Может, в следующий раз повезет?» «Сам бы поехал с вами», — ответил Гедеон. Но капитан считает, что пока мне нужно быть здесь. И он как всегда прав. Не переживай. Чего, чего? А поездок на твою долю ещё хватит. Ас обменялся с Гидеоном, затем с Гентом рукопожатием. Поосторожнее там, Мохара, напутствовал его Гент. Ас повернулся и помахав на прощание рукой, поспешил в фургоном. Что это значит? спросил Гидеон. Что вы ему сказали? Мохара по ирландски мой друг. Гидион смотрел то на Гента, то на Аса, который уже взобрался на козлы в головном фургоне. Ас хороший человек, заметил Гидион. Повезло вам с другом. Самый хороший, ответил Гент. Лучше не бывает. Глава 30. Слухи, слухи, слухи. А человеки судят по его делам. Народная мудрость. Самойло Беллеру потребовалось немногим более двух недель, чтобы явить народу, каким епископом он будет. В общем, и так все понимали, что под руководством спеши испечённого церковного начальника жизнь скромных людей пробьёт себе новое русло, что при нём многое неизбежно изменится, причём к худшему. Хотя Гиеон Канаги уже давно не вёл амишинский образ жизни, у него оставалось уймо друзей, которые жили в общении, принимали его дело близко к сердцу и частенько, рискуя, эти дела обсуждали, потому что не могли молчать. Время от времени они делились своими наблюдениями и размышлениями с Гиеоном. Сегодня вечером Рувим Эш и Саламон Миллер, оба даниэлься обозлённые, сидели в комнатушке Гидеона над мастерской Гента и пересказывали ему последние слухи Завидев на пороге своего жилища друзей, особенно Рувима, сына Малахии Эша, Гидеон немало удивился. Впрочем, оба его друга проходили период румшпринги, хотя ни один из них не отважился жить отдельно от своей семьи. Соломон вскоре собирался принести обед амишской церкви И судя по всему, на будущий год планировался сочетаться браком с Сарой Кинг. Рувим всегда входил в число амишской молодёжи, которое было противно отступление от требований амишского ордунга. Даже в своей румшпринге он, как правило, мало пользовался преимуществом свободы, которое предлагала на это время старинный обычай амиши. Его больше тянуло пастись по близости от отцовского дома и при каждом удобном случае помогать родным по хозяйству. Гидеон был рад, что ребята пришли его навестить. Время от времени он скучал без родной амишской общины. Правда, порой он виделся с некоторыми своими приятелями амишами. Однако встречи с двумя самыми близкими из их числа стали для него событием исключительным. Он вырос с сыровимом и с соломоном. Иногда казалось, что они друзья на всю жизнь. Все трое делились друг с другом такими вещами, которых никогда никому не доверили бы, ведь всегда останется нечто, чем не стоит делиться ни с кем, кроме тех немногих, кто пользуется наибольшим твоим доверием. Сегодня вечером у двух товарищей Гедеона было, кажется, очень много того, чего и они могли и хотели поделиться с Гидеоном. Он слушал новости об их новом епископе, и его удивление и гнев с каждой минутой нарастали. Возможно, ему не следовало удивляться рассказам, которые он слышал о Самуиле Бейлере. Этот человек никогда ему не нравился. Он никогда не доверял ему в полной мере, частично из-за того, как Бейлер воспитывает своих сыновей. Тем не менее, Гедеон не уставал поражаться тому, что узнавал от своих близких друзей. Гедеону напомнили, что отец Рувима, Малахия, не в пример некоторым амишам, никогда не проявлял таких качеств в обращении с детьми, как излишняя строгость и непреклонность. Малахия всегда казался не только спокойным и добродушным, но и питающим нежные чувства ко всем членам своей семьи. Кстати говоря, Малахия, Возможно, по этой причине Рувим не боялся того, что отец осудит его за дружбу с известным мятежником Гедеоном Канаги. Соломон, по всей видимости, тоже этого не боялся. В последние годы Гедеону и кое-кому из его товарищей стало казаться, что младшие бейлеры достойны простой человеческой жалости. Особенно это касалось двух старших ребят. Старший сын Самуил, Аарон Абхан. Проходил период в Принге и по словам Рувима и Саламона чаще проводил время с, ривер... с риверхавинскими англишэрами, чем вамишевскими соседями. Ной, средний сын, на пару лет моложе Арона, был тихим на вид и застенчивым мальчиком. Закончив учёбу, он прямиком пошёл работать на ферму и с тех пор почти всё время там пропадал. Что касается Иосифа, младшего сына Самуила, то, он, как думали многие, был лопухом, поскольку туго соображал. Уже давно ходили слухи, что отец очень плохо обращался с Ароном и, возможно, с Ноем, и даже поколачивает их. А Миша нередко бывает весьма строг с детьми, но строгость это одно, а жестокость совсем другое. Деион не знал, многим ли взрослым известны истории о Самуиле Бейлере, но среди молодёжи такие разговоры множились день ото дня. Ребята вспоминали о следах побоев на теле Арона, особенно это бросалось в глаза летом, в тёплую погоду, когда большая часть кожи оголялась для солнечных лучей. Когда Аарон и Ной были еще юнцами, они нередко приходили в школу с опухшими от слез глазами. Свидетельство того, что они плакали всю ночь напролет. Разумеется, никто ничего не знал наверняка. Однако слухи ходили, и некоторым из этих слухов верилось. Но даже если бы кто-то не узнал о чем-то наверняка, то ничего с этим, понятное дело, поделать бы не смог. Как человек обращается со своей семьёй это его личное дело. У амишей не принято вмешиваться в дела соседей. Теперь, когда Гедеон повзрослел, он преисполнился больше, чем раньше, благодарностью к собственному отцу. Его отец временами был строг и неизменно воспитывал в сыне и дочерях трудолюбие, привычку к достойному поведению, ноги Гедеон не мог припомнить ни одного случая, Когда его пугали омосом к ноги или когда он сам боялся отца, омос ко ноги никогда не стеснялся высказывать свою любовь к семье. Когда Гедеон понял, что отвлёкся от разговора, он вернулся к своей мысли на место, к тому, о чём говорили его друзья. Так и сказал, что не сможет сочетать их до конца месяца браком, как они того хотели, спросил Рувим. «Это вы о ком?» – ставил Гедеон. «О Мирами Зук и Мервине Фишер», – пояснил Рувин. До Беллера, наверное, дошло, что они слишком часто встречаются, и он решил притормозить их венчание, заставил отложить свадьбу. «Заставил?» – озадаченно переспросил Гедеон. Соломон пожал плечами. «Насчет свадеб решает епископ». Так что слово за ним. Похоже, новый епископ решает насчёт всего, не удержался Гедеон. Ты ещё ничего не знаешь, а я просто стесняюсь об этом говорить, сказал Соломон. Он накладывает ограничения даже на то, как часто муж и жена могут Соломон умолк. Его лицо пылало от стыда. Понимаешь? Как? взвился Гедеон. С каких это пор епископу дано право вмешиваться в супружеские отношения амиши? Прежде этого никогда не было, ровным обычным сдержанный и почтительный к старшим прохрипел. Епископ Бэллер, кажется, думает, что имеет право принуждать людей к чему-либо против их воли. Он покачал головой и, отбросив в сторону упавшую ему на лоб коп копну тёмных волос, добавил: «Народ из-за него только расстраивается». «Видать, не даром», — заметил Гедеон. «Фоме Широку он приказал закрыть кузницу», — продолжал Соломон. «Дескать, наши себе в поле, как все, а Фома-то завел кузницу не от сладкой жизни. Землицы-то у него мало, а семья — семь ртов». Датс сказал, что Фома сейчас весь в долгах. «Люди, конечно, ему помогут». Но Фома вовсе не хочет быть на хлебника му общины. Ярость по отношению к Бэйлеру захлестнула Гедеона. Он вскочил и начал метаться по комнате. Как это нечестно? С этим надо что-то делать. А что тут поделаешь? возразил Рувим, Бэйлер теперь епископ. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из епископов так поступал, ответил Гедеон. Это ему не должно сойти с рук. Никто его не остановит, заметил Соломон. На его стороне закон. Е епископ Грабер никогда так себя не вёл, парировал Гедеон. Нельзя давать епископам столько власти. Потихоньку всё страшнее и страшнее, правда? тихо спросил Рувим. Люди спрашивают, детской то ли ещё будет. Но он уже написал новое постановление о праздновании Рождества. с угрюбым выражением лица, сказал Соломон. Гедеон перестал мерить комнату шагами и повернулся, чтобы посмотреть на друга. «Никаких подарков! Никаких самоделок! НИ-ЧЕ-ГО! Любые гостиницы запрещаются, ни членам семьи, ни друзьям, ни даже детям», подытожил Соломон. А епископ Грабер всегда позволял обмениваться рождественскими подарками. лучше всего самодельными, вернул Гедеон. Новый эпископ считает иначе, с горечью в голосе заметил Соломон. Гедеон покачал головой. Вот что я вам скажу, это просто преступление, вдруг после некоторого молчания заговорил Рувин. Допустим, а Аарон поговорит с Бейлером, может из-за этого выйдет какой-то прок, может, самому и поймёт, что возбуждает в народе негодование. и сделает хотя бы небольшое послабление. Соломон выкатил глаза и заявил: "Ты, наверное, шутишь? Аарон никогда не посмеет возразить отцу. Он его боится". "Аарон взрослый человек", напомнил друзьям Гедеон. "Чего ему бояться собственного дата? Оно может и так, но не секрет, что Аарон с Ноем пойдут на всё, лишь бы отмахнуться от своего дата". На следующие несколько минут в комнате воцарилось молчание. Каждый, очевидно, думал о своём. Тишину снова нарушил Рувин. А как насчёт твоей сестры, Гидеон? Может быть, ей стоит поговорить с епископом? Гидеон, стоящий теперь у окна, повернулся к друзьям и спросил: "Рахель, что ей обсуждать с Бейлером?" Рувин с Соломоновым пинялись взглядами. Но «Ну, говорят, что у них может быть взаимопонимание, как-то робко ответил Рувим. Гедеон напрягся. Это неправда, довольно резко выпалил он. Ты уверен? Соломон, казалось, тщательно подбирал слова, но его пристальный взгляд был полон решимости. Уже давно ходят слухи, что епископа Бэйлер хочет взять в жёны Рахиль. «Рахиль без всякого сомнения не захочет выйти замуж за Самуила!» Отрезал Гедеон, не пытаясь даже скрыть своего раздражения. «И больше о моей сестре я вам ничего не скажу!» Друзья разум кивнули и отвели от него взгляд. Гедеон почувствовал, что вот-вот начнет дуться на своих друзей. Они стали живым напоминанием того, что некоторые амиши распускают о Рахиле слухи. Кровь в жилах Гидиона не раз вскипала по одной мысли о том, что кто-то сумеет упоминать честное имя его сестры в одном ряду с именем Бейлера. Остаток вечера друзья обсуждали несущественные дела, и вскоре Гидион потерял в беседе всякий интерес. До того доброе общение и радость от встречи были испорчены рассказами о сам самообросстве Бейлера. И особенно слухами о его предполагаемой связи с Рахилью. Гидеон испытывал облегчение, когда друзья попрощались с ним и разошлись по домам. Оставшись один, он смог обдумать те неприятные мысли, которые волновали его, и после того, как он отправился на покой, всю бессонную ночь он ощущал нарастающее желание поговорить с кем-нибудь о том, что этим вечером ему довелось узнать. Такому человеку следовало доверять, как самому себе, и исходить из того, что он не донесёт на Гидеона новому епископу. Но кто мог быть таким человеком? К тому же, может ли выйти что-то доброе из такого разговора? Тем более, если принять во внимание, что никому не дано менять устоявшийся веках порядок. Как распорядится епископ, так и будет. И надо же Как ни к счастью, случилось это избрание именно в то самое время, когда Гедеон всерьёз подумывал о возвращении домой, и к амишскому образу жизни. Он много размышлял об этом, частично из-за нежных чувств к Эми, но также и потому, что его пыл в отношении английской жизни постепенно угас. Главным, что пока удерживало его от возвращения домой, выступала его работа. Ему нравилось трудиться в столярной мастерской капитана Гента. Земледельческий труд Гедеону не нравился. И тяжелой работой он не кнушался, по крайней мере, с частичной занятостью. Но он любил работать в мастерской. Возиться с живым деревом и творить было быть столером, а не фермером. Он многому научился у Иеремии и хотел бы продолжить эту учебу. с тем, чтобы работая на него, приобрести больше опыта. Гидион и раньше задавался вопросом, одобрит ли его работу в мастерской капитан Гента, епископ Грабер. Теперь, когда на это ему потребуется одобрение епископа Бэйлера, стало ясно, что вероятность получить добро на работу у Эндлишера сведена к нулю. Ровин прав. потихоньку становится все страшнее и страшнее. Однако, какой бы бесплодной не казалась ему попытка найти достойного собеседника, которому можно довериться, он не хотел ее упускать. Но кто же этот мудрый, способный постичь глубину, пусть скромных людей, но не обязательно считающийся священным все установления епископа? И тут Гедеону пришло в голову. Что таким человеком может быть только Дэвид Себастьян. Обдумав эту мысль достаточно глубоко и с разных сторон, он наконец успокоился настолько, что погрузился в безмятежный сон.